Глава 55. Триумф отеля «Орион». «Приветствую вас в этот знаменательный день, дорогие подписчики! Это Антоний Гай и новое крышесносное видео на моем канале!» Услышал Арам справа. Видеоблогер старался, улыбался на камеру, как никогда. Сегодня, в отличие от прошлого раза, его челка была выкрашена в зеленый. Зелеными же были и кроссовки, и джинсы. А вот футболка красная. зато пояс на джинсах жёлтый. «Дорогие подписчики, посмотрите, а вот и владелец отеля «Орион» Арам Барсигян». Антони Гай жестом показал видеооператору, снимавшему его, навести камеру на Арама. Владелец отеля далеко не первый раз за сегодня попадал в кадр. Специально ради этого оделся в идеально выглаженный тёмно-синий костюм, привычно улыбнулся, кивнул. Правда, про себя проворчал «Попугай». Громко выдохнул, когда Антоний Гай отошел, демонстрируя подписчикам шикарный интерьер. Арам осмотрел зал для приемов. Способное вместить в себя до 300 гостей, помещение сегодня было украшено в нежных тонах бежевого и золотого. Тут и там висели шары, стояли высокие вазы с цветами, в шахматном порядке расставлены столы с угощениями, бокалами с вином. Который раз Арам мысленно поздравил себя с успешно проведенной операцией по спасению Ориона, Не знал, как успел, но умудрился к приезду блогеров навести в отеле образцовый порядок. Работал, не покладая рук. Вот уже полсуток десятки, если не сотни блогеров сновали по закоулкам, лезли в каждый угол, брали интервью у персонала, снимали все, что видели. Кто-то делал видео сам, за кем-то ходили операторы, как, например, за Антонием Гаем, негласным лидером тусовки, собравшихся в рионе гостей. А еще вот-вот начнется выставка редких вин Кубани, которую блогеры ожидали с нетерпением. Официанты завершали оформление столов с угощением. Сыры, орехи с медом, рыбная нарезка. Все это красовалось на больших тарелках в невиданных количествах. Несколько столов у самой стены отвели под десерты. И за одним из них как раз колдовала Ева с новой помощницей. Маленькой шустрой блондинкой, вырядившейся в голубое платье точь-в-точь, -точь, как у хозяйки сахарной. Они выкладывали пирамиду из сладких шариков, обсыпанных кокосовой стружкой. «Спасибо тебе, Арам, что ты съездил повидался с отцом. Благодарила его Ева не так давно. Сама бы я никогда не решилась. Рада, что он взялся за ум, я боялась, что сопьется и помрет где-нибудь в канаве. Сердце ныло, а благодаря тебе могу быть спокойно. Но наши с ним отношения умерли в тот день, когда я сбежала из дома. И возобновлять их я ни за что не буду». На самом деле, мне повезло, что сбежала, иначе на всю жизнь осталась бы затюканной тихоней. А бабушка показала мне другую жизнь. Именно благодаря ей я так, то есть сейчас. Арам, в отличие от Евы, не был так благороден и не особо обрадовался, узнав, что у ее отца жизнь сложилась куда лучше, чем можно было предположить. Однако про себя признал, что за переоценку ценностей и новую жизнь тот дорого заплатил, первой дочкой. После того, что тот сделал, никаких отношений у него с Евой быть не может. Хоть 300 раз брось пить и целыми днями бейся головой об стену. Ребенок, непомерная цена, которой младший Барсиген, не согласился бы отдать ни за какие ковришки. А еще Арам был готов тысячу раз благодарить бабушку Снежану за то, что была так добра к его Еве. А самого до сих пор ела совесть, ведь так строго обращался с любимой женщиной. Теперь ее хотелось холить, лелеять, баловать. Кто бы только позволил. Стратегия мамы помогла наладить контакт с Евой, Они больше не ругались при каждой встрече, вполне мирно беседовали. Любимая часто угощала его чем-то вкусным, привечала в доме, давала видеться с дочкой. Но и только. Ни одного раза не проявила инициативу, не обняла, не поцеловала. А ему хотелось. Бывало, Ева смотрела на него так, что казалось, вот-вот на шею бросится. И всё. Одними взглядами дело и ограничивалось. Вот уже две недели ни тебе страстного соития, ни даже объятия, самого быстрого поцелуя. Араму уже хотелось лезть на стену от обилия недовлетворённых желаний. Он скучал по ней, он без неё уже практически задыхался. Каждую ночь просыпался в четыре или в пять утра, как по команде, мучимый ярчайшими сексуальными фантазиями. Чувствовал себя при этом как чёрт на адовой сковородке. И что ему со всем этим делать? Скоро сойдёт с ума, и толк с него будет ноль. Он сделал для Евы всё, что только мог. Помог сахарный обеспечил таким количеством заказов, что ей пришлось нанять вторую помощницу. Каждый раз, приходя к ней в дом, дарил цветы, был вежлив. Не сделал ни одного пошлого предложения. Как мог, поддерживал, показывал, что максимально открыт к продолжению отношений. Хоть один поцелуй он за всё это заслужил? Хоть один луч надежды, что Ева когда-нибудь сменит гнев на милость? Или же единственная надежда, которую мы светим с этой женщиной, дочка Наденька? Красивая девка. вдруг услышал у себя над духом арам повернулся вправо и увидел рядом с собой попугая с зеленой челкой вы про кого аккуратно спросил «Ну та, в голубом платье антоний гай кивнул в сторону стола где вас помощницы колдовали над блюдом арам мгновенно напрягся но почти сразу расслабился услышав продолжение я вообще-то предпочитаю блондинок начал распинаться перед ним попугай Хоть обе девушки одеты одинаково, в голубые наряды, Ева-то явно не блондинка. Ее кудри насыщенного шоколадного цвета. Значит, попугай говорил о ее помощнице. Дальше в речь блогера Арам не особенно вслушивался. Терпеть не мог, бахвальство по поводу чужих постельных подвигов. Особенно из уст женатого мужчины. А Гай был женат, насколько он знал. Хотя... Разве это мужчина? Пернатый выхухоль. И тут Арам услышал от Антония Гай то, чего никак не ожидал. «Я бы эту брюнеточку отжарил по полной». При этом пернатый дурак показательно уставился в сторону Евы и ее помощницы. «Значит, все же не на помощницу глаз положил». У Арама аж в забу дыхание сперло. «Если ты про брюнетку в голубом платье возле стола со сладостями, тот даже не смотри в ее сторону». Резко перешел он на «ты». а сам в это время уже посматривал по сторонам, выискивая взглядом охранников, чтобы вывели из зала, а потом и из отеля этого попугая. «Не нужна мне реклама этого придурка». Тут же решил для себя. Он никогда никому не позволит приставать к своей женщине. «А что, на сегодня занята?» поинтересовался тот с прищуром, даже не заметил изменений в собеседнике. «Занята мной». Давя в себе злость, отчеканил Арам. «Это моя женщина». Еле сдерживался, чтобы не вмазать этому придурку. Драки и не боялся, даже жаждал, но не хотел устраивать в Орионе новый скандал, ведь днями и ночами боролся за репутацию отеля. Всё же никак не ожидал услышать от попугая следующее. «Ну так э, освободи на вечер». Арам повернулся к Антонию Гаю, ища в лице хоть намёк на то, что тот пошутил. Но нет, тот оставался серьёзен. Совершенно серьезно требовал поделиться любимой женщиной. Решил, что ему все можно, что ли? «Я голос поколения, знаешь ли. Если хочешь нормальную рекламу, а не разгром по полной программе...» Тем временем разорялся блогер. «Приведи ко мне сегодня вечерком эту девочку. Я тебе даже скидку сделаю». Арам находился в таком состоянии, что даже не понимал, что все это время продолжал шагать попугаем по залу. Оба остановились как раз напротив огромной пирамиды с бокалами, куда бармен уже успел налить шампанское. «Договорились?» — спросил антони с улыбкой. «За шикарную рекламу я заслуживаю шикарной благодарности. Я ее получу?» «Нет, не нужны аромоохранники. Он и сам справится с этим выхухолем. А новый скандал...» «Что ж, значит новому скандалу быть. В эту самую секунду у него в мозгу что-то закоротило, задымилось». спалило к чертям все предохранители. «О, да», — кивнул хозяин Ориона, — «ты получишь по полной». Он развернулся к блогеру всем корпусом, жал правую руку в кулак и со всей дури врезал тому по челюсти. «Ты, мать твою, охренел?» — заорал Арам, повторно вминая кулак в блогера. «Бордель здесь нашел? Я тебе сутенер, что ли?» Получилась душевная двоечка. Удары слева и справа с разницей несколько секунд. Антоний Гай здорово получил по голове. Со всего размаху повалился назад, прямо на стол, на котором располагалась пирамида бокалов с шампанским. Они с грохотом повалились на пол, часть из них разбилась, и очень скоро пол залила бурлящая золотистая жидкость. В этот момент Арам почувствовал, как на него сзади налетел какой-то бугай, кажется, оператор Гая взял горло в захват, силой сдавил. Однако Арам Барсигиана было так просто не скрутить. Недаром рос тремя старшими братьями. Драться с противником, превосходящим ростом и силой, ему не впервой. Классика жанра. Старший брат берет за горло в захват, и ты дрыгаешь ногами, пытаясь лупануть так, чтобы отпустил. Позже он выучил удары более действенные. Со всей дури вмазал локтем незащищенный живот противника. Тот оказался к подобному не готов и тут же выпустил жертву. Арам воспользовался моментом и пару раз с чувством вмял кулаки противнику в корпус. А дальше начался полный бедлам. С разных сторон зала к ним побежали охранники, официанты, блогеры с криками «Наших бьют!» И понеслось. В одну минуту культурное светское мероприятие превратилось в массовую потасовку. Блогеры дрались с официантами и охранниками, а те дубасили их в ответ. В середине этой кучи Арам пытался добраться до своей личной жертвы. Он не бил кого попало, а что бы то ни стало хотел схватить Антония Гая. Очень уж взбесил. «Ишь ты какой! Еву ему подавай!» Арам понимал, за драку придется серьезно ответить. А раз все равно отвечать, он постарается, чтобы было за что. Собирался изрядно намять бока этому недолюбовнику. Пусть знает, как зарится на чужую женщину. Выловил противника среди извивающихся на полу тел, взял горло в захват, став сзади, как еще недавно скрутили его, и сдавил. В полудраке Арам не замечал никого и ничего, кроме Евы. Ещё бы, в нём 16 лет стояла программа слежки за этой девчонкой. По умолчанию заботился о её безопасности. Ещё недавно она бежала через весь зал к дерущимся, а Рам видел это боковым зрением. Боялся, как бы не поранили. Надеялся, у неё хватит ума не лезть в общую кучу. Обернулся в попытках отыскать её взглядом и увидел в шагах к десяти от дерущихся. На лице любимые некровинки. Кажется, даже губы побелели. Из-за драки. Может, её ударили. Не понял Арам. Потом обратил внимание на то, что Ева держала у уха телефон. Должно быть, кто-то прямо в эту минуту что-то ей говорил. И чем дольше говорили, тем стремительнее она бледнела. Арам отшвырнул от себя блогера, бросился к Еве. А когда подлетел, она уронила телефон на пол и прошептала одно лишь слово. «Надя». Внезапно, отель, блогеры, сотни видео, на которых Арам бил морду антонии Гая, и даже сегодняшняя фиаско... Все перестало иметь значение.